Как у нас. Обращает на себя внимание крайне малая роль богохульств в славянской и уже в русскоязычной культуре. В данном случае объяснение в богохульном характере славянского мата. Собранный выдающимся филологом Борисом Успенским огромный материал, свидетельствующий о языческом происхождении сексуальной брани, помогает понять и сущность своеобразного славянского богохульства. Борис Успенский возводит славянскую матерную ругань к культу языческой богини Мокоши, женской ипостаси главного божества, противопоставленной Богу Грозы. В славянском христианском варианте Мокаш замещает Святая Пятница и Богородица. Соответственно, самое сильное ругательство у сербов «Ебемте свету петку». В ряде богохульств явственно прослеживаются следы культа земли, ассоциирующейся с матерью, сравним мать-сыра-земля и культа предков вообще, а, следовательно, культа покойников. Соответственно, в бранных одиомах нередкое упоминание могильного креста, гроба и так далее. Сравним русское «в бога, в крест, в душу» сербское «ебемте мертву майку» или румынское «футиту думной злмати». Таким образом, если согласиться, что русский мат имеет фактически богохульный характер, легко понять, почему в русской инвективной практике непосредственные богохульства сравнительно и мягкие редки. В них просто нет необходимости, ибо их функцию берет на себя другой лексический пласт — сексуальное сквернословие. Мат.